Интрига ши-чжу. Последние ступени пришлось преодолевать на одной силе воли, потому что ноги уже едва слушались. Все же десять тысяч ступеней — это далеко не то же самое, что десять тысяч шагов по ровной земле. Однако мальчишки справились и вошли в павильон все вместе. Чан тут же окинул находящихся внутри людей беглым взглядом и быстро пересчитал. Сорок шесть человек. Парень с облегчением выдохнул. У них все-таки получилось. Они успели подняться в числе первых пяти десятков. Ему даже говорить вслух ничего не пришлось. Его спутники и так все поняли, по лицу. Правда, они все были так измучены, что даже порадоваться толком не могли, только улыбались друг другу. Хорошо, хоть остальные участники тоже были слишком уставшими и не могли устроить друг другу неприятности. Поэтому тот самый молодой господин, чья свита уменьшилась на одного амбала, сумел только злобно зыркнуть на чана из противоположного угла зала. В павильоне не было мебели, так что пришлось стоять, хотя больше всего на свете хотелось лечь на пол и полежать пару часов. К счастью, Ожидание завершения экзамена было недолгим. Всего через несколько минут послышались приближающиеся со стороны лестницы тяжелые затрудненные шаги. Еще трое человек почти добрались до финиша. Один из них, похоже, считал быстрее остальных, и стоило ему понять, что свободным осталось... Всего одно место, как он толкнул своих уставших спутников и сам рванул вперед. Те с криками упали, потеряв равновесие от усталости, и покатились вниз, а третий вбежал в павильон. Чан испугом смотрел, как двое парней катятся по ступеням и никак не могут остановиться. Если так и дальше пойдет, то они разобьются насмерть. Но тут что-то мелькнуло в воздухе, и перед падающими возник силуэт заклинателя. Он с легкостью подхватил двух окровавленных мальчишек и куда-то унес, скорее всего, к лекарю, ведь в Шэньшу с недавних пор внимательно следили за тем, чтобы участники не умерли и не покалечились. Часть присутствующих с облегчением выдохнула, когда все завершилось благополучно. Но многим, похоже, было совершенно наплевать на то, что на их глазах чуть не убили двух человек. Чан внимательнее пригляделся к человеку, устроившему это, и пообещал себе держаться от него подальше. Раз уж тот своих товарищей едва не прикончил, то остальных вообще уничтожит, не моргнув и глазом. Между тем в павильон величественно шагнул молодо выглядящий заклинатель и закрыл за собой двери. символизируя завершение испытания. Он даже произнес небольшую речь, поздравляя новых адептов с успешной сдачей экзамена. И ни слова не сказал тому парню, что едва не стал убийцей. Видимо, толкание с лестницы не считалось нарушением правил, или тут каждый раз такое происходило, и все уже привыкли. В дальнем конце павильона открылась еще одна дверь, ведущая на территорию ордена, и заклинатель провел сквозь нее новых учеников. Чан подсознательно ожидал увидеть нечто фантастическое, вроде парящих островов или дворцов из нефрита, которые иногда описывают в романах о совершенствующихся, но его встретил совершенно обычный двор с самыми обычными домами. Все было аккуратным и чисто прибранным, однако даже некоторые смертные из богатых семей могут похвастаться более роскошными дворами. Парню оставалось только надеяться, что тут какой-то особо полезный для медитации фэншуй, шуй ну или хотя бы редкие волшебные камни, которыми вымощены дорожки. Иначе получалось уж слишком разочаровывающее зрелище. Сопровождавший их заклинатель рассказал, что тут где находится и как пройти в столовую, классы для занятий и тренировочную площадку, затем вкратце поведал о распорядке дня и учебном процессе. «Вас разделят на три класса пока просто по порядку, в котором вы вошли в павильон, но каждые полгода у нас проходят экзамены по разным дисциплинам, чтобы оценить, насколько вы продвинулись». И уже после этого классы начнут формировать по числу набранных баллов. Те, кто учится лучше всего, попадут в первый, а кандидаты на выбывание в третий. Если баллы слишком низкие и ученик не стремится их исправить, то ему придется покинуть шэньшу. Так что не расслабляйтесь и забудьте о «Чем усерднее вы работаете сейчас, тем крепче будет ваше основание, а впоследствии и золотое ядро». Вскоре к заклинателю присоединились еще двое – парень и девушка, выглядевшие лишь немногим старше только что принятых адептов. Они оказались ответственными за расселение новичков в общежитие – и выдачу орденской униформы. А теперь прошу всех девушек проследовать за мной. Женские общежития находятся в этой стороне. Заклинательница махнула рукой, привлекая внимание. Мужские общежития располагаются в противоположной стороне. Запомните дорогу с первого раза. И никогда не пропускайте отбой, а то придется в кустах ночевать. Да еще и наказание с утра получите. Старший ученик поманил всех остальных к себе. Давайте постараемся занять соседние койки, радостно произнес Юань, предвкушая скорый отдых. Извините, Шиджу вдруг от чего-то потупился. Словно не мог взглянуть братьям в лицо. «Я не специально». А потом он вдруг развернулся и пошел к заклинательнице, вокруг которой уже собрались остальные девушки.